Дудник Название «Дудник» Семейство — сельдерейное, зонтичное. Народные названия Ангелика, дягель, дудочная трава, красное зелье, сладкий ствол, сныть, женский женьшень, стихия, огонь, планета, солнце, магические свойства. Обережная магия, защита от магических сил, снятие порчи из глаза, любовная магия. У некоторых людей дудник вызывает панический страх, его боятся и обходят стороной, думая, что он опасен. Но на самом деле дудник — полезное растение, которое никак не могло оказаться в списке ужасных. Всё дело в путанице, ведь дудник имеет некоторое сходство с тотальным растительным агрессором — борщевиком. Внешне они и правда похожи. Оба принадлежат к одному семейству зонтичных, вырастают до гигантских размеров, хоть и относятся к травам. Их величественные длинные стебли напоминают античные колонны. Но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что и листья и соцветия у этих двух растений совершенно разные. Зонтики борщевика приплюснуты сверху и кажутся плоскими, а у дудника они имеют форму шара. Но люди, завидев заросли высоких зонтиков, напоминающих соцветия гигантского укропа, просто не рискуют к ним подходить стараясь обезопасить себя от встречи с опасным творением природы. А ведь дудник — неприхотливое растение, встречающееся повсеместно. В древние времена считался спасителем человечества и даже заслужил славу посланца Бога на Земле. К нему относились с благоговением, потому и имя дали соответствующее — ангелика. По легендам, корень дудника преподнес людям архангел Михаил, чтобы спасти человечество от чумы. Так и получил дудник своё латинское имя — ангельский. В Древней Греции дудник считался травой богини Персифоны, которая была похищена Аидом и половину каждого года проживала в его подземном царстве. Так что это растение двойственной природы, у него есть связь с миром мёртвых и с миром живых. Отсюда происходит его необычайная сила, увеличенная активной солнечной энергией. Дудник входил в состав самых ранних нюхательных смесей. Его запах помогал приводить людей в чувство и выводить из обмороков. Острый, пряный, слегка сладковатая рама дудника настолько силён, что способен распространяться на большие расстояния и даже пробиваться сквозь пакеты или мешки, где его хранили. Средства из дудника помогали и при отравлениях. При укусах змей и ядовитых насекомых они часто применялись в качестве противоядия. Дудником лечили и болезни суставов, снимали мышечные боли и сосудистые спазмы. Его компоненты входили в состав известной с античных времён смеси под названием тереак, которая считалась панацеей от всех болезней и главным противоядием. Парацельс считал дудник средством спасения от чумы, которая бушевала в средние века в Европе. Одним из спасительных средств тогда была ангеликовая вода, которую рекомендовали всем. Королевский медицинский колледж даже выпустил специальную брошюру, где была подробная инструкция по применению этой панацеи. Также часто использовался в качестве защитного средства мешочек с корнем дудника, который рекомендовалось носить при себе, чтобы не заразиться. Ангелику выращивали в каждом средневековом монастыре. На основе корней растения делали различные настойки и ликёры. Так, знаменитый эликсир долголетия, который нам известен как ликёр Шартрес, был изобретён монахами Картезианского ордена вблизи горного массива Шартрес, благодаря чему и получил своё название. Оригинальный рецепт шартреза до сих пор хранится в строжайшей тайне, и даже современные технологии не позволяют в полной мере раскрыть все компоненты эликсира здоровья. У монахинь-кармелиток тоже было своё средство на основе ангелики — о-де-мелисса, известная как вода-кармелиток. К помощи этого снадобья постоянно прибегал кардинал Ришелье, и его даже пытались отравить, подмешав яд в бутылочку о де которую он всегда носил с собой. Кармелитовая вода была очень ароматна благодаря тому, что в её состав входили такие травы, как мелисса, шалфей, майоран, лаванда, розмарин, каждая из которых и сама по себе имеет яркий запах, а все вместе они создавали необыкновенный букет ароматов. Именно из-за этого ярко выраженного аромата ода мелисса стала основным средством, при помощи которого пытались кого-то отравить. Очень уж хорошо можно было замаскировать запах любого яда за букетом кармелитовой воды. Для защиты своего продукта монахини начали запечатывать бутылки специальной восковой печатью, подделать которую было крайне сложно. Растения стихии огня обычно помогают восстановлению сил, дают возможность увеличить свой энергетический потенциал, ощутить прилив бодрости. Они устраняют застойные явления в организме, налаживая нормальную циркуляцию жизненной энергии, праны. А влияние огненной планеты Марс дает возможность сделать все это очень быстро. Ангелика используется в основном в обережной магии. Особенно сильно проявляются её магические защитные свойства при воскуривании. Стихия огня способна рассеять негативную энергию, снять с глаз или порча, убрать заклятие или оградить человека от магических воздействий.